И такой прекрасный. Ее черные волосы в беспорядке были разбросаны по плечам. В затуманенных глазах стояли слезы. Она была одета в ночной халат странного фасона, но Агнес полюбила носить такие вещи еще с рождения Елизабет. Аристот из льняного полотна синего цвета, нежный блеск которого отражался в ее глазах. Ей изящное тело двигалось в нем с исключительной грациозностью, несмотря на то, что было заметно. Ходит она, спотыкаясь. «Вы пьяны?» — воскликнул доктор. Эта комната провонялась ромом. Он подошел к окнам, раздвинул шторы и настеж распахнул ставни, украшенные витражами. В комнату хлынул влажный ночной воздух. Зачем вы это сделали? – спросила Агнес и покачиваясь направилась к ночному столику, на котором стояли пустые бокалы и наполовину опустошенные бутылки. Вы не боитесь, что я простужусь? Впрочем, это хорошая идея. Здесь так жарко. Она развязала одну из лент, которыми завязывался халат, отчего обнажились ее плечи и приоткрылась грудь. Неожиданно она собрала и подняла вверх копну своих черных волос, словно их вес был невыносимо тяжел для нее. Но когда она схватилась за бутылку, Аннеброн подскочил и выхватил ее из рук. «Разве вы не понимаете, что убиваете себя?» Она пожала плечами и бросилась на кровать, скрестив руки. «Какое вам может быть до этого дело? Вы представить себе не можете, насколько мне это не безразлично. Вы так молоды, так прекрасны. То, что вы делаете, скорее преступно, чем стыдно. С каких пор вы пьете? С тех пор, как я приезжала навестить моего дорогого мужа. И это были вы, кто... «Впервые предложил мне Рому... Вы помните, конечно, мне необходим, но я и не предполагал, что это войдет в привычку». «Но это было так хорошо», — вздохнула она. «Я сразу же почувствовала себя намного лучше, я перестала ощущать холод, боль, страдания, но, к сожалению, это длилось недолго». В дверь поскреблись, это пришла клеман с огромным подносом, на котором стоял кофейный сервиз из серебра с двумя чашками. На ее забоченный взгляд Аннеброн ответил загадочной улыбкой. Все будет нормально, я уверен. Кофе достаточно крепкий. В нем чайная ложка стоит. Хотите, я помогу вам заставить мадам Агнес выпить кофе? Я надеюсь, что она выпьет сама. А вы идите отдыхать, мадам Белек. Я сам потом найду дорогу, а пока я ненадолго задержусь. Не беспокойтесь обо мне, доктор. Я вздремну у себя на кухне, ожидая вас. Вопреки протестам Агнес, Анне Брону удалось заставить ее прокинуть в себя три чашки кофе. Первая пошла хорошо. От второй она хотела отказаться, ссылаясь на то, что потом ей будет трудно заснуть, но все-таки выпила, не без гримасы. От третьей отказалась категорически. «У меня болит сердце», — хныкала она, — «я больше не могу». «Нет, сможете. Это замечательно, что у вас болит сердце. Еще одно небольшое усилие. В любом случае, если вы не захотите пить добровольно, мне придется применить силу». «Вы слишком достойчивы!» Наконец она выпила, и результат не замедлил сказаться. Вдруг Агнес поднялась и устремилась в ванную комнату. По звукам, доносившимся оттуда, доктор догадался, чем она там занимается. Затем все надолго смолкло. За это время Анне позволил позволила себе насладиться прекрасным напитком, приготовленным Клеманс. Просто преступление использовать его в качестве рвотного средства. Мадемуазель Швиль, к сожалению, не обладала умением варить такой кофе. То, что она готовила, было терпимо, но не более, и ни в какое сравнение не шло с этим божественным нектаром.